Сэм Топ перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок. «Какого черта взорвался он? Что они такое болтают?» «Они доказывают, что мы выслали 5 роботов серии l объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости. «Мы послали 6 сказал Топ. «Конечно 6 но они получили только пять. Они передали их номера, не хватает l 76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 Это было не бог, есть какое развлечение, но порой кто-нибудь приносил ему приемник или будильник. И деньги, которые Пэйн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольные распоряжения. Они проходили через скаридные руки его супруги, пропускавшей лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных 6 долларов. При этой мысли Пэйн замурлыкал чуть громче, поднял глаза и его бросило в жар. Мурлыканье оборвалось, и глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. «Л-76» присел рядом с ним на корточке и спросил. «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но кинячли на раздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. «Он попробовал отодвинуться от робота?» «Л-76 продолжал обиженным тоном. «Один из них даже выстрелил в меня на дюйм левее, и он поцарапал бы мне облицовку на груди». «Да-да-да, должно быть псих!» заикаясь, пробормотал Пейн. «Возможно...» Голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?»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 «Надо построить Дезинто прямо здесь, и тогда я смогу с ним работать!» Бен неуверенно помолчал. «Не думаю, чтобы я смог его построить. Притворяться, что он умеет строить какие-то неведомые дезинты явно не стоило. Неважно!»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 ржавый автомобильный двигатель сломанная газовая плита несколько миль разлах макиного провода впрочем ну, он 50 самым разнообразного железного лома от которого с презрением отвернулся бы любой старьёвщик. разве слабым голосом спросил он.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 И подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсбора, делая больше 120 миль в час, только для того, чтобы иметь удовольствие и познакомиться с ним. И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пэйн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сидении своих штанов, заменил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота l 76 Уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндальф Пейн понимал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веке несколько аппаратов, под которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь. Но ему никогда не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал Л-76. Если бы Руб Голдберг был еще жив...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 И мы никогда не узнаем, как он этого добился. И Остин Уайльд показал источник питания, позволивший Дезинту за полсекунды снести холм. Две батарейки от карманного фонаря.